Архив располагался за шесть корпусов от отделения Анри-Эя. Они шагали через залитый солнцем больничный двор. На улице под морозилом, серого цвета дорожки, здания с выпуклыми кровлями, пальмы. День был воскресный, и, несмотря на холод, им без конца встречались прогуливающиеся группки —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 Потому что они чувствуют себя здесь в безопасности, они боятся внешнего мира. Те, кто остается, неизлечимы. Да, хроники. И никакой надежды на исцеление. В психиатрии этот термин не в ходу. Иногда, ну, скажем так, в состоянии человека, например, шизофреника, наступает некоторое улучшение. Остальным необходимо постоянно принимать лекарства.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 Его охватил азарт. Воскресенье, стоящий на отшибе домишко, обворожительная сыщица рядом. Он чувствовал себя мальчишкой, с гордостью демонстрирующим подружке свой заветный шалаш в глубине сада. Она из шатле молча озирала убранство помещения. Заведующая архивом на протяжении долгих лет вела подпольную войну против ДСП, ламп дневного света и ковровых покрытий и постепенно перетащила сюда всю больничную мебель из настоящего дерева. Книжные и картотечные шкафы, полки и так далее. Поэтому здесь царила тёплая, почти домашняя атмосфера, располагающая к медитации насыщенная ароматами строгой чистоты. «Подождите меня здесь». Они стояли в читальном зале, среди школьных парт и стульев в стиле Жанна Пруве. Фрер прошёл непосредственно в библиотеку, длинные ряды полок, плотно заставленных специальной литературой, монографиями, вручную переплетёнными томами диссертаций, медицинскими журналами за последнюю сотню лет. Матиас точно знал, где искать нужные ему книги. Вернувшись в читальню, он застал Анаис, сидящий за одним из столов, и восхитился открывшейся его взору картиной.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 «Наш ковбой не вспоминает, а выдумывает. Создает себе новую личность. Мы называем это явление психотическим или диссоциативным бегством. В психиатрическом жаргоне есть еще один термин — синдром пассажира без багажа. Это чрезвычайно редкая патология, хотя она известна науке с XIX века». «Объясните, пожалуйста». Фрер взял первую из принесённых книг, перелистал её, книга была на английском, и открыл на нужной главе. Перевернул том, чтобы она и смогла прочесть её название «The Personality Labyrinth» — «Лабиринт личности», английский. Автор — некий Макфилд из университета Шарлотт, штат Северная Каролина. «Иногда случается...»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 А такой человек сознаёт, что он занимается самообманом? Нет, не сознаёт. Мишель, например, искренне верит, что он вспоминает подробности своей жизни, хотя он просто-напросто меняет кожу. Она ис задумчиво листала книгу, не читая. Она размышляла. Матиас наблюдал за ней. Что-то подсказывало ему, ей не понаслышке известно, что такое психологические расстройства.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 По пути он всё забывает. А когда вспоминает, выясняется, что он совершенно другой человек. Фрер взял другую книгу и снова открыл её перед сыщицей на нужной странице. Самую широкую известность получил случай Анселя Борна, евангелического проповедника, который перебрался в Пенсильванию и под именем Адж Браун открыл пищебумажную лавочку. «Борна?»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 Ну, во-первых, все его воспоминания ложны. Это вы и сами легко проверите. Во-вторых, в них чувствуется искусственность. Они сляпаны на скорую руку, но, разумеется, подсознательно. Например? Матиас поднялся и прошел за массивную дубовую стойку, служившую заведующей штаб-квартирой. В одном из ящиков он нашел то, что искал, и выложил на парту перед Анаис коробку с игрой «Эрудит».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 Ему снится один и тот же сон. Он идет под палящим солнцем по безлюдной деревне. Вдруг происходит бесшумный взрыв ослепительно-белого света. Он убегает, но его тень остается на стене дома. Мишель оставляет за собой своего двойника. Сейчас, когда он излагал свою версию офицеру судебной полиции, она казалась ему еще более обоснованной. Наверняка сон Мишелля представлял собой символический образ его бегства. «Вернемся к моему делу», — сказала Анаис и поднялась. Она так и не сняла своей кожаной кортки. «Кризис мог быть вызван шоком, верно? Чем-то, что он увидел?» «Убийство или труп?» — улыбнулся Фрер. «Вы рассуждаете вполне логично. Да, такая вероятность существует». Она из подошла к партии, за которой сидел Матес. Соотношение сил вернулось к первоначальному раскладу. Каковы шансы, что к нему вернется подлинная память? В настоящий момент минимальная. Мне необходимо установить, кто он такой на самом деле, после чего я шаг за шагом попытаюсь вернуть его самому себе. Только тогда он что-нибудь вспомнит.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 «Ведь оба дела связаны между собой, это несомненно. Разве вы не заинтересованы в том, чтобы узнать всю правду?» «Ну, до известного предела. Я хочу вылечить своего пациента, а не законопатить его в каталашку. «Все равно у вас ничего не выйдет. Не забывайте, что он мой главный подозреваемый». «Это что, угроза?» Она приблизилась к нему, ни слова не говоря и не вынимая рук из карманов. Сейчас она вела себя точно так же, как в начале их встречи, готовая схлестнуться с целым миром. Он тоже сунул руки в карманы. Кожаная куртка против белого халата. Молчание затягивалось. И тут вдруг ему надоела эта глупая игра. Мы закончили? Не совсем. Что ещё? Я хочу посмотреть на вашего зверя.